Глава третья. Плохие вести. Удар пришелся по хохландскому капралу, словно удар Моргенштерном, а костяшки пальцев с хрустом врезались в нагрудник мужчины почти в точности, как он. Мужчина отлетел назад, сломав стол, собранный из доски и двух бочонков, и разбросав карты, как охотничьей птицы, сбитой аркебузой. «Лжец!» Взревел Готрек, шагая через беспорядок, чтобы поднять полубессознательного солдата на ноги, сжав его в кулаке, как железный кронштейн. Несмотря на то, что он был на фут ниже всех присутствующих, истребитель заполнил командную палатку своей грубой силой и яростью. Его оттопыренная рука влажно блестела, дождевая вода смыла с него достаточно крови и грязи, чтобы спиралевидные татуировки выглядели достаточно яркими, словно их только что набили. Он уставился на мужчину, его единственный здоровый глаз был налит кровью. «Ты ожидаешь, что я куплюсь на эту чушь о богах, демонах и прочем подобном?» Другой солдат в красно-зеленом плаще с оторванными рукавами и кольчужной рубашки разбил один из пустых ящиков о голову истребителя. Готрик хрюкнул, пошатнулся, встряхнул с плеча осколки, а затем ударил человека, тут же потерявшего сознание. Он встряхнул капрала, что держал ранее. «Я не слышу тебя, человечешка!» «Положи его, Готрик!» Приказал Феликс, шатаясь под дождем, с красными щеками и обнаженным мечом, как раз в тот момент, когда истребитель занес кулак для нового удара. В то же время серия дребезжащих щелчков возвестила о том, что пистолеты и аркибузы взведены и заряжены. Шеренга мужчин в разнообразии изношенных ливрей и снаряжения опустилась на одно колено, положив свое огнестрельное оружие поверх перевернутых кресел и прицелившись в ощетинившегося истребителя. «Целься!» – приказал Густав с неуместным легкомыслием, сохраняя мрачное выражение лица, которое в равной степени могло быть улыбкой. Как и у всех остальных, у него еще не было шанса прийти в чувство после недавней битвы. Его конский хвост был заляпан дождевой водой, а белый доспех испещрен мокрыми красными пятнами. Он выглядел как разбойник с большой дороги, только что сошедший со сцены пьесы Таррадаша и столкнувшийся со злом женской добродетели и коррумпированным имперским правосудием. Он слишком сильно напоминал Феликсу Ульрику. «Ты позволишь ему застрелить меня, человечий отпрыск?» Готрик сурово зарычал, все еще свирепо глядя на хохландского капрала, но теперь явно обращаясь к Феликсу. «Не искушай меня» подумал Феликс, но каким-то образом сумел стиснуть зубы и промолчать. Однако Готрик, должно быть, заметил, как напряглись его челюсти, потому что повернулся и смерил Феликса свирепым взглядом. Пальцы Феликса не отрывались от меча. С ворчанием Готрик отпустил мужчину. Хохландец с грохотом рухнул среди разбросанных карт, и на мгновение Феликсу показалось, что истребитель намеревается нанести последний удар сапогом по ребрам, Но затем Готрик повернулся и, не сказав больше ни слова, протопал в угол палатки. Там он поднял ящик и уселся на него, скрестив руки на своей бочкообразной груди. Феликс позволил себе расслабиться. Шеренга аркебузиров и пистольеров заметно поникла от облегчения. Вложив меч в ножные, Феликс помахал группе сержантов роты, которые решили, что тактический отход под прикрытие проливного дождя предпочтительнее, чем общество Готрика Гурнисона. Феликс устало покачал головой, когда мужчины вернулись, чтобы расставить стулья, починить стол и разобрать карты, упавшие на пол. Слишком молодой парень с затравленными глазами и в пропитанном кровью шерстяном комбинезоне, что два месяца назад еще был учеником хирурга, прежде чем армии вечно избранных растоптали его полк, приложил грязную тряпку к колбу упавшего человека. Феликс воспользовался затишьем, чтобы проверить, как идут приготовления. Так, как и должны. Дождь барабанил по брезентовому еще разстеленному между двумя шестами для растяжек и задним отделением фургона, огруженного ящиками, бочками и мешками, большинство из которых были пустыми. Прежде этот фургон перевозил руду среднего гномьего качества по дороге из карак на менее привлекательные рынки Остервальда, Бехафина и Кислива. Он принадлежал старому Лорину Ланарксону и его сыну Линдуну. Они сидели на ничем не защищенной передней части повозки, впитывая горе так, как только могли два гнома вместе. Одинокий штормовой фонарь раскачивался по ветру на шесте, прикрепленном к задней части фургона. Изможденный косарь и лысый громила в черно-грязно-белой форме Остланда взялись за один конец стола и поставили его поперек двух бочек. Когда они заметили, что Феликс наблюдает за ними, они отдали честь, на которую Феликс ответил внутренним вздохом. Сержант Кассарь демонстративно оценил устойчивость стола, слегка покачав его, прежде чем объявить, что он пригоден для повторного размещения карт. Мужчины в государственных цветах провинции со всего севера и востока империи и с золотыми эполетами на изорванных плечах своих комзолов, собрались вокруг, держа в руках страницы промокшего пергамента. Каждый из них командовал отрядами от 5 до 25 человек. Сержанты, так титуловал их Феликс, чье терпение к провинциальным изменениям в военной иерархии было тоньше шерсти его плаща, из специальных боевых рот, которые сопровождали Феликса и Готрика в долгом походе на запад. На столе отдельные карты стратегически расположили под каменными пресс-попье, таким образом, что наложение одной карты плавно переходило в другую, образуя картину всей империи. Районы, где, как было известно, или по слухам, победил хаос, заполняли карандашные рисунки отвратительных монстров, вызывавших у Феликса серьезные опасения относительно душевного состояния художника. Даже без этих личных переживаний просмотр получился тревожным. Единственные участки карты, которые выглядели здоровыми, находились на юге, и то только потому, что о них ничего не известно. Демоны прыгали вокруг обнесенных стенами символов Бехаффена и Остервальда, заполняя лесистые пространства Остланда и Остермарка и покусывая края самого Талапхейма. Огромное чудовище с щупальцами поднялось из моря когтей, словно собираясь утащить Оренгард в воду, а баркасы в виде палочек, населенные бормочущими ужасами, приблизились к дельте Марьенбурга. Феликс решил, что того, кто несет за это ответственность, больше никогда нельзя подпускать к карандашу или бумаге. «Твоя точность, как у Урсуна, со сменой времен года», — сказал Николай, привалившись к заднему борту фургона, как и все это время жуя острую смесь местных трав и табака. Забойка мог убить того человека». «Напомни мне позже поблагодарить тебя за помощь», — ответил Феликс. Кислевит поджал губы, слегка наклонил голову, словно внимательно прислушиваясь к шуму дождя, и пожал плечами. «Меня это не касается». Хохландец застонал, глотнув воды из салфетки, которую мокрый хирург сунул ему в рот. Феликс опустился рядом с ним. У мужчины была длинная грива темных волос, растрепанных от того, что он весь день провел в шлеме. Его борода была тронута сединой и рассечена шрамом, пересекавшим левую щеку от уголка губы. Его нагрудник стал почти коричневым от грязи, крови и ржавчины, и так хорошо помялся, что местами у него было больше граней, чем у изжеванной монеты. Ужасная вмятина, оставленная под воротником кулаком Готрика, была едва ли самым худшим из всего этого. Бронзовый полет тускло поблескивал на красном плече его подбитого ватой кителя. Необычный кожаный браслет, поцарапанный почти до бела, свободно болтался на одном ремешке. Человек рассеянно взглянул на Феликса и к его легкому раздражению отдал честь. «Капрал Гершельман, милорд! Городское ополчение Хёргига! К вашим услугам!» Феликс приподнял бровь и улыбнулся обмякшему солдату. «Вольно, капрал!» «Есть, сэр!» — пробормотал мужчина. «Я приношу извинения от имени моего...» «Друга», — сказал Феликс, бросив взгляд на Готрика, который ответил ему взглядом алмазного копья. «Уверяю вас, он со всеми одинаков». Мужчина сделал еще один глоток воды и нервно сглотнул. «Простите меня, милорд. Он спросил, есть ли у меня новости о Бальдорфе. И я ответил ему, что да, есть. Несколько человек, что шли со мной, были приписаны к рейкландским полкам, расквартированным в отдаленной сельской местности после падения». Феликсу внезапно показалось, что воздух стал слишком густым, чтобы им можно было дышать. Его сердце казалось не хотело биться. Падение чего? – спросил Густав. Альдорфа, – ответил Капралман. Альдорф пал, милорды. Со стороны рот сержантов, что еще не присутствовали, чтобы услышать новости, вместе с Готриком раздались крики отрицания. Большинство из них принадлежало рядовым, служившим в полках во внутренних районах империи или в случае кислевицкого контингента за ее пределами. Феликс сомневался, что хотя бы половина из них когда-либо бывала в Альтдорфе, но это не имело значения. Это было средоточие имперской власти, дом для ее самых возвышенных институтов и самых красных полков, культурный центр, если не настоящий, непокоренный и непобедимый Альтдорф. Феликс долго смотрел на изувеченного солдата, не совсем понимая. Он почувствовал, как табурет вышибли из-под его ног, как петля затянулась вокруг его шеи, когда он опустился. Недоверчивый хор его людей слился воедино в ноющую ноту белого шума. В глубине души он подозревал, что даже великие цитадели Рейкленда не смогут противостоять силам, что, как он видел, направлялись к ним. Мысленно он подготовил себя к этому, но то, что это подтвердилось, поразило его эмоционально как удар под дых. Феликс поднес левую руку к глазам. Свет фонаря отражался от угловатых граней его кольца, недолговечных слез неземного золота. Нет. Феликс заставил себя сглотнуть, а затем поднять глаза. Звук отразился в шуме сердитых, испуганных голосов. Он перевел полные муки взгляд в угол, где Готрик сидел, скрестив руки на груди в окружении пустых стульев. На лице гнома была мрачность, которая Феликсу не понравилась. На его виске вздулась голубая вена, и он, казалось, раздулся, когда прижал руки к своим огромным бицепсам и уставился сквозь Феликса на дождь. На запад. Вальддорф. Возвращение Вальддорф и воссоединение Феликса с Кэт, возможно, избавление от чувства собственной вины при этом, стало непоколебимой целью Готрика на протяжении более года. При всех собственных тревогах и сомнениях Феликса ему никогда не приходило в голову задуматься о том, как его бывший компаньон отреагирует на неудачу. «Ложь!» – сказал Готрик суровым голосом, способным дробить камни. «Он не рассказал тебе остального! Он не рассказал тебе всего!» «Говорит, сам Сигмар во втором проклятом пришествии сражался и проиграл! И это еще не все!» «Если твоя голова еще не слишком набита глупостями, чтобы выслушать остальное!» Готрик сердито фыркнул. «Боги! Человеческий бред! Бредовье всего, что я когда-либо слышал!» «А что с императором?» — спросил Густав, стараясь перекричать шум. «Я слышал все в порядке», — ответил Ман, испытывая облегчение от того, что может поделиться чем-то позитивным со своими спасителями. Старый король Бритонии прискакал к нему на помощь и... Он с тревогой взглянул на Готрика. И сами боги! Несколько человек осенили себя знаками Сигмара и Ульрика, скрестив руки на груди. Николай сухо усмехнулся. Нам бы они не помешали, разве нет? Боги или бритонцы? Пробормотал Густов. Полуулыбка дразнила его в встревоженную мину. Николай пожал плечами. Преуслови, что они приведут с собой лошадей! Сержант-косарь, сидевший за столом, громко расхохотался. Остландец, сидевший напротив него, бросил на обоих кислевитов осуждающий взгляд. Они потеряли свою страну несколько месяцев назад. Большинство мужчин в комнате только сейчас прочувствовали свою утрату. Феликс просто склонил голову. Часть его решила никогда больше не поднимать глаз. Альтдорф был чем-то большим, чем просто отдаленным символом. Он был надеждой. Он был его надеждой. «Нам следует направиться на юг», — сказал Густав, переводя дыхание и делая шаг вперед, чтобы ткнуть пальцем в один из более четких участков карты. «Скажем, Аверхейм. Это долгий путь, но он должен быть как можно дальше от северного и восточного фронтов вторжения хаоса. Император должен где-то собирать свои силы, и это место так же, вероятно, как и любое другое». «Далеко еще?» Спросил стройный, слегка родовитый мужчина в потертых кожаных доспехах и стальном нагруднике с большой вмятиной на правой стороне груди и бордовым кушаком на противоположном плече. «Кстати, где мы вообще сейчас находимся?» Добавил другой мужчина. На этот раз в одежде лесника, с луком, без тетивы через плечо, склонившийся над картами. «Мы идем дорогой в Талабек. В нескольких днях пути от Талабхейма». Готрик крепче прижал руки к груди и проворчал. «При условии, что мы когда-нибудь снова выдвинемся!» «Таллопхейм!» — начал Ман, но Готрик взглядом оборвал все, что он хотел сказать. Истребитель упрямо сидел на месте, но что-то несчастное в лице Хохландца заставило его неохотно уступить. «Изрыгай уже, пока у тебя не пошла кровь носом! Снова!» «Простите меня еще раз, господин гном, но вы дали коней в Талапхейме. к счастью, потому что он тоже пал!» «Вы в Хохленде. «Ба!» — воскликнул Готрик, внезапно поднимаясь и топая ногой по земле, отчего звякнула его цепочка в носу. «Это Телабекланд или я Энд?» «Я видел горы с холма Готрик», — тихо сказал Феликс. «Он не хотел ввязываться в очередной спор с истребителем, но с горой не поспоришь. И вообще, какое это имело значение сейчас? Альддор впал!» «В Талабекланде нет гор, человечий отпрыск», — сказал Готрик, словно это что-то решало. «Милорд, простите ли вы меня?» Капралман поднял согнутый локоть, за который Феликс ухватился, чтобы поднять мужчину. Солдат навалился на него, обдав кислым запахом пота и смазки для доспехов, а затем направился к столу с картами. Он ткнул в карту пальцем. Грязная капля упала на икону с рогами быка, окруженную стенами, с двойным кольцом и расположенную среди множества бесплодных на вид гор. «Мы ехали по главной дороге на север из Хёргига, в Вольфенбург, и находились там около пяти дней. Как я уже сказал, Талапхейм пал позапрошлой осенью, после шестимесячной осады. Хёргиг всегда был в стороне от главной дороги, и в последнее время это стало благословением, достаточным для того, чтобы город продержался до сих пор». «Что изменилось?» — спросил Густав. «Военачальник по имени». Губы Манна скривились, произнося иностранное имя. «Хагаш Фелл». Мне сказали, что это означает полуогр, потому что у него силы и рост пятерых мужчин. «Всего?» — Готрик хмыкнул. «Это он разрушил стены Хергига, сказал Ман несколько оправдываясь. «Стены сомнительного качества, без сомнения». «По-моему, звучит как Великая Гибель», — пробормотал Николай, небрежно набивая рот наполовину пережеванной травяной жижей. «Ты намеренно дразнишь меня вещами, которых я лишен, летописец. Я не могу погибнуть. Не раньше, чем человечий отпрыск окажется в безопасности в стенах Альдорфа и рядом с малышкой». Феликс услышал неуместный звук смеха и, к своему удивлению, обнаружил, что это его собственный смех. Мрачный и отчаянный, медленный, как гибель его мира. Ты слышал хоть слово из того, что говорили Готрик: Альдорфа больше нет, Кэт нет, Империи больше нет! Его голос неуклонно повышался, подчеркивая каждый дополнительный проигрыш ударами ладони. Хранить и защищать человечий отпрыск, нараспев произнес Готрик, понизив голос до пещерного тембра. «Вместе навеки на этой земле, пока Газул не разлучит вас!» Феликсу потребовалось мгновение, чтобы понять, что Готрик произносит заключительные строки клятвы, сделавшей его и Кэт мужем и женой. Они обвенчались под тускло-мерцающими рубиновыми камнями святилища Гримнера в Караккадрине, и истребитель не стал бы легкомысленно призывать имя Газула, хранителя почитаемых мертвых. В приступах смеха появилась горечь, когда Феликс развел руками, словно пытаясь охватить окутавшую их тьму. Становилось легче. Границы Империи затягивались, как петля на шее. Было слишком легко поверить, что конец всему близок, просто стоя там под проливным дождем. «Мы разделены, Готрик. Армии Хаоса маршируют по нашим дорогам. Ставят гарнизоны в наших городах, а теперь и в Альдорфе». Феликс схватился за волосы, словно намереваясь вырвать седину. В любых раскладах с нами покончено. Трус! Трус? Переспросил Феликс от ярости, повысив голос. Что же это за мужество такое, отрицать то, что там происходит? Пришло время перестать быть таким чертовски упрямым и признать это. Некоторые это... из нас держат данные клятвы, человечий отпрыск. Феликс сжал кулаки. Его голос понизился до шипения. «Я всегда держал данную тебе клятву!» «Ага!» — усмехнулся Готрик. «Слово в слово!» «Что ты имеешь в виду?» Готрик с рычанием махнул рукой и повернулся к капралу Манну, который наблюдал за перепалкой с выражением растущего ужаса на лице. «Просто предполагая, что вы не потворствуете темным силам, что вы надеялись найти в Вольфенбурге?» «Ничего особенного, мастер-гном. Мы намеревались проехать по главной дороге до этого места, а затем направиться к Срединным горам, огибая их на запад, пока не доберемся до Мидденхейма. Десять человек могли бы защитить Фаушлак от тысячи. Архаон и раньше пытался, но потерпел неудачу. И теперь, когда Альдорфа больше нет, это последний оставшийся в живых великий город. Теперь все будут стремиться туда». Единственный глаз Готрика опасно сверкнул, как у гнома, которому нужно сдержать клятву. «Нет», — сказал Феликс, — «ни в коем случае. Вы говорите о путешествии продолжительностью в месяцы, если не больше, и нет никакой гарантии, что мы найдем в Мидденхейме что-нибудь, кроме Орд Хаона, ожидающих снаружи». «Если нам повезет», — подумал он, но напомнил себе о своем положении среди этих людей и решил не говорить подобного. «Это безумие. Я, например, не вижу ничего плохого в плане Густава. Я никогда не был в Аверхейме. Возможно, именно туда отправится император. И, возможно, там можно ждать помощи гномов. В конце концов, это недалеко от горных крепостей на границе их царств». Мужчины одобрительно зашептались. Отчасти, как подозревал Феликс, потому что это говорил он но также и потому, что единственным гномом, с которым большинство из них когда-либо сталкивалось, был Готрик, а еще несколько истребителей за твоей спиной были столь же привлекательной перспективой, сколь и приводящей в ужас. Они не должны знать, что Готрик был исключительным, даже среди себе подобных». Истребитель пренебрежительно фыркнул при этой идее, к чему Феликс испытал искушение добавить порцию саркастических аплодисментов. Вот как поддерживался боевой дух в конец времен. «Зачем огибать срединные горы, если можно пройти через них?» Тонкий, как шепот, голос Лорина привлек к нему всеобщее внимание. Длиннобородый неуверенно просунул свою трость между полом повозки и стойкой заднего борта. Трость из твердой древесины была окована железом и увенчана рукоятью в форме молотка, и в любой другой паре рук, кроме его, могла бы сойти за исправное оружие. Хрупкий старый гном оставался таким же широким, как два человека, но он был худее любого гнома, которого Феликс видел за пределами осажденной крепости гномов Карагдум. Тяжелые розовые мешки свисали с его слезящихся глаз. Зигзагообразный шрам тянулся от одной мясистой щеки к виску. Неумелый шов и ужасные следы от укуса, что он закрыл, все еще были видны. Его борода была вырвана с этой стороны лица, за исключением нескольких жалких клочков. То, что осталось, было тонким и редким, словно колечко дыма, выдуваемое под дождем. И будто подчеркивая это, он небрежно сжимал губами деревянную трубку с длинным мундштуком. Она была пустой и не зажженной, но и Лорин, и его сын ранее заверили Феликса, что им нравится напоминать себе о вкусе табака. Губы длиннобородова нервно дернулись от такого внимания, и он удержался, крепко ухватившись за трость. «Есть способы, Готрик, ты это знаешь. Древние обычаи наших предков недоступны ни людям, ни зверью». «Ты говоришь о подтракте?» — спросил Феликс, сжимая кулаки, чтобы успокоиться, и решительно отводя взгляд от Готрика, чтобы тот снова не взорвался. В этих горах нет владений гномов, человечий отпрыск, так что нет, сказал Готрик раздраженно, словно повторял заезженный аргумент. Я уже дюжину раз говорил тебе Ланарксон, что на этих нищенских вершинах нет ничего, кроме легенд, сказок, годных только на то, чтобы кормить баснями о золоте. Я говорю не о минералах и драгоценных камнях, Готрик, как тебе хорошо известно. Ба. Феликс взглянул на карту. Он никогда не был в Срединных горах и, если быть честным, никогда не испытывал особого желания туда попасть. Никакой мстительный дух не преследовал их и не было слухов о баронах-разбойниках, правящих ветхими замками на их высотах. Там просто ничего не было, если только не придавать значение голым скалам и круглогодичному снегу. Даже в Серых горах было достаточно полезных ископаемых, чтобы прокормить горстку гномьих кланов Элем – Но Феликс слышал, как Готрик отзывался о серых гномах таким же пренебрежительным тоном, как и о людях. «Так что же именно есть в этих горах?» – спросил Густав. «Сказочные байки, старше вашей империи», – ответил Готрик, а затем усмехнулся. «Старше даже нашей, если только ты не дурак, чтобы в них верить». Феликс почувствовал, как по его коже пробежали мурашки тревоги. Говорили, что распавшейся империи гномов было почти 10 тысячелетий. Интуитивно понятно, что миф не просуществует так долго, если в нем нет крупицы истины, а древние легенды о гномах были именно тем, чего Феликс хотел избежать. Они вызывали в воображении образы высоких хребтов и обширных сводчатых глубин, богов с каменными сердцами и рунического оружия, способного сравнять с землей горы и расколоть континенты. Не в первый раз он пожалел, что Макса здесь нет, но, по мнению Феликса, у Готрика не было оснований для такой неуверенности. Повсюду, куда не кинь взгляд, исполнялись пророчества, а забытые мифы воплощались в жизнь слева, справа и посередине. Даже когда он был в Кисливе, до Феликса доходили слухи о том, что Сигмар восстал, сражаясь с сордами демонов в Остермарке. Но Феликс уже побывал в Остермарке, Если это лучшее, что мог сделать даже Сигмар, то Феликс терялся в догадках, кто тогда должен спасти их сейчас. Готрик задумчиво погладил бороду. «Я говорю, что в горах нет гномьих крепостей, но когда-то, тысячи лет назад, одна из них была, и чтобы там не скрывалось, через крепости проходят дороги». «И эти дороги ведут в Мидденхейм?» — снова спросил Густав, заслужив нетерпеливый хмурый взгляд истребителя. «Это тайные пути гномов», — ответил Готрик. «Человечий отпрыск, мой летописец, Ланарксон и Линдун могут пойти со мной. Все остальные и так слишком долго нас тормозили». Его взгляд скользнул по палатке без следа человеческой доброты. «С этого момента вы сами по себе». Ошеломленная тишина воцарилась в зале. Брови Николая изогнулись дугой, как будто до сих пор он не обращал на это должного внимания. «Ну!» — начал Лорин. Его щека яростно дергалась, как бы сильно он не старался держаться за свою трость, и его деревянное основание упиралось в задний борт. «Я уверен, что мы могли бы сделать исключение, учитывая обстоятельства. Поскольку конец света и так уже наступил, я уверен, что Гримнир понял бы». «Мне следовало оставить этого пса-хаоса погрызть твой череп еще немного, Ланарксон». «Ты забыл, что значит быть гномом!» Губы длиннобородова дрогнули. Готрик всегда был суровым, но Феликс не мог припомнить, чтобы он когда-либо был намеренно жесток. Гном, стоявший сейчас перед ним, был уже не тем, с кем Феликс когда-то поклялся в дружбе за рекой Эля в таверне Альдорфа много лет назад. Он был озлоблен и искажен либо теми ужасами, свидетелем которых был, либо теми, которые сотворил сам и мрачнел по мере того, как темнел мир вокруг него. Было удивительно оглядываться назад и понимать, что Готрик когда-то был мягкотелым, но это правда. Он наслаждался хорошим пивом и ароматным табаком, иногда был не прочь пошутить и даже улыбнуться кому-нибудь. Он наслаждался хорошей едой и разделял трапезу каждого гнома, страсть к золоту и старым долгам. Было чувство, что все это теперь откололось, и теперь от Готрика осталась только железная сердцевина. Истребитель. «Ты обрекаешь этих людей на гибель?» спросил Феликс, снова разозлившись еще до того, как осознал, что говорит. «А если бы они настояли, что тогда? Ты убьешь их? Моего племянника?» «Возможно, мне не следовало ожидать меньшего от Истребителя Рудичей. «Как ты меня назвал?» Готрик угрожающе зарычал, приближаясь к Феликсу. «Ты все слышал! крикнул Феликс Истребителю в лицо. «Я слышал байки о превосходном слухе гномов достаточно долго, чтобы знать это». Какие-то остатки здравого смысла убеждали Феликса остановиться, но он чувствовал себя так, словно только что прорвало плотину. Готрек убил Снорри, лучшего из них по любым меркам общей доброты. А они не говорили об этом со времен Прага. Феликс старался даже не думать об этом. Даже Густав и его люди поняли намек и притворились, что этого никогда не было. У них были свои причины забыть те события, но иногда проходили часы, в течение которых Феликс обманывал себя, но потом он слышал треск ломающейся кости в своем сознании и видел кровь, просачивающуюся сквозь снег между ними, как и воспоминания. Феликс тогда не мог противостоять истребителю, и каждый день его грызло чувство вины за это. И он, черт возьми, не позволит этому случиться с Густавом, Максом или кем-либо еще, если уж на то пошло». «Это ты, трус, Готрик! Ты упрямый, тупоголовый, и можешь идти и прятать свою голову в Срединных горах, если хочешь. Но мы с Густавом поведем наших людей в Аверхейм!» Готрик посмотрел на него с каменным выражением лица. «Ты закончил!» Феликс шумно выдохнул и кивнул. «Мы закончили, Готрик! Ты ничего не можешь сказать, чтобы убедить меня оставить всех этих людей позади!» Ничего, «Ничего!» «Хорошо, тогда мы сможем сразу перейти к делу!» Раздался глухой удар в центр лица Феликса, и он отшатнулся назад. Он услышал звук, похожий на пистолетный выстрел, но с таким же успехом это мог быть звук, с которым костяшки Готрика треснули его по челюсти. Неверие промелькнуло в его сознании. Готрик ударил его! Истребитель никогда раньше не бил его. Его конечности превратились в желе... Он все еще, спотыкаясь, пытался вытащить свой меч. Он увидел, как два слегка размытых истребителя хрустнули костяшками пальцев, прежде чем их внезапно унесло прочь. Последней мыслью Феликса перед тем, как он ударился о землю, было осознание того, что он падает. Он лишился сознания до того, как получил следующий удар.